Второе. В первую минуту Соломон Маруст ничего не понял. Как это можно приехать в Назрет, а оттуда никуда не уехать? Он отдал распоряжение, чтобы город вверх дном перевернули, но Маркова нашли. Но потом осознал, что это бесполезно, ведь в Назрете Дмитрию Маркову делать нечего. И, соответственно, Его там нет и быть не может. Соломон безоговорочно принял внезапное исчезновение Дмитрия на свой счет. По всей вероятности, думал он, русский заметил слежку и попытался скрыться. Оставалось только гадать, какой маршрут для побега он избрал. Аэропорт в Одиссе? Джибуди? А может, Судан? В Судан у него была виза. Но непонятно тогда, зачем приезжать в Назрет? Это же совсем в другую сторону. Запутать следы? И это возможно. Соломон позвонил Азефе. «Азефа!» — буквально крикнул он в телефонную трубку. «А ты уверен, что Марков не вернулся обратно, в Авазу?» «Уверен», — тихим, виноватым голосом отозвался Азефа. «Мы уточнили у вояк?» Карнелли вернулся на базу один в половине двенадцатого, с ним никого не было. Все равно попроси, чтобы за ним последили. Не нравится мне что-то этот итальянец, суется куда ни попадя. Какое он отношение имеет к нашим программам? Никакого но. Что но? Дело в том, что крестьян Карнелли сегодня утром улетел. Куда улетел? Ты же сам рассказывал, что его самолет расстреляли в Судане какие-то сепаратисты. — Правильно. Вот он и полетел чиниться. Я узнавал. Они это регулярно делают на военной базе в Сицилии. — В Италии? — Да. — болоне ведь тоже где-то там поблизости. Соломон Марус с детства отличался от своих сверстников необычайной догадливостью. — Довольно далеко. Что ты мне говоришь? Это же все равно Италия. Вот что, я почти уверен, что этот русский вас надул, причем именно с помощью своего дружка-итальянца. А ты мне рассказывал, что кто-то там погиб. Да наплевать им на это. Главное, удрать незаметно. Зайди ко мне. Дело наше дрянь, я чувствую. Азефа появился через пять минут. Он осторожно, словно боясь разбудить спящего, Проскользнул между тяжелых дубовых дверей и устроился на краешке кресла. небьяд был уже там. Соломон Марус долго молчал, перебирал какие-то бумажки на своем необъятном столе. Оба его посетителя покорно ждали, даже не пытаясь нарушить затянувшуюся тишину, царившую в кабинете. Наконец Марус поднял на них свои красные от напряженной работы мысли глаза и произнес. «Я думаю, это все. Марков уже в Италии. Совещание открывается сегодня, а в пятницу или даже в четверг они единогласно проголосуют за какой-нибудь World Space и прощай наши денежки». Может, он все-таки не полетел с этим итальянцем? Попытался оставить для себя хоть чуточку надежды Небьят, но Маруст грубо его перебил. Ты как был ребенком, так и остался Небьят. Прими себе за правило. Всегда считай, что самое плохое из всего, что возможно, уже случилось. Тогда наверняка будешь гарантирован от ошибок и неуместного своего оптимизма. Мы можем обратиться за помощью к Сулейману? с опаской предложил азефа какому еще сулейману помнишь соломон тот турок который отправил на суд Калаху мулунгету он живет сейчас в милане если надо я могу с ним связаться для таких людей как он это только вопрос денег это сделал сулейман конечно не бесплатно естественно азефа заерзал на краешке кресла сколько ты думаешь он возьмет Мулунгета обошелся нам в десять тысяч. Правда, это было давно. Думаю, сейчас нужно рассчитывать на 15-20. Так это значит минимум по пять тысяч с каждого? Но Соломон тут же возразил, жадный до да денег не бьят. Ты же получаешь львиную долю прибыли. Почему же мы должны вкладываться в это дело одинаково? Марус с презрением посмотрел на своего партнера. Каждый раз, когда речь шла о том, чтобы выложить на стол наличные, небьят находил аргументы, стараясь платить меньше других. Но сегодня его любимый номер не пройдет. «Хорошо», — с издевкой начал Соломон свой укорот. «Хорошо. Я согласен платить пропорционально получаемой прибыли». Он сделал паузу и еще раз взглянул на Небьята. Но в этом случае прошу вас разделить пропорционально и дела, которые с этой прибылью связаны. Например, ты, Небьят, возьмешь на себя Мировой фонд развития, а ты, Азефа, проявишь свою прыть в Юнида. Мне остаются ЮНЕСКО и Африканское единство. Подходит? Молчание было ответом на его вопрос. Каждому было предельно ясно, что ни в одной из этих организаций дороги без Маруста им не найти. Бесполезно было спорить. Он единственный мог на равных бороться с другими местными акулами за средства, выделяемые для Эфиопии в рамках технической помощи. Не сердись, Соломон, попытался защитить небья Тазефа пойми у нас большие семьи а родственников сам знаешь просто как семечек в тыкве мы каждый доллар считать вынуждены не знаю какие там у вас созефы и тыквы а вот про то сколько у кого жен и сколько еще вдобавок наложниц могу сказать точно я тоже деньги на ветер бросать не собираюсь зачем нам этого маркова раньше времени калаху отправлять Пусть на земле еще немного помучается, погрешит. Думаю, мы можем существенно сэкономить, если твой этот, как его... Сулейман услужливо подсказал Азефа. Да, Сулейман не убьет его, а просто попридержит. То, что мы с вами тут пытались сделать, но безуспешно. Какая разница, где он эту неделю проведет, на Сицилии или в Сардинии? Главное, чтобы он в балоне не появился. Там ему делать нечего. Потом Соломон на секунду задумался и уже спокойно продолжил. «Мне кажется, за те деньги, которые мы уже потратили, можно было бы этого Маркова с потрохами купить, и не надо было бы по всей Африке за ним скакать». «Ну, ничего, на ошибках учится. В следующий раз начнем с другого конца. Так вот, Азефа, доставай своего Сулеймана». Ставь перед ним задачу и, прошу, не перегни палку. Нам грех на себя тоже брать ни к чему. Мы люди порядочные. Предложи для начала семь тысяч за то, что он уговорит Маркова не ехать в Болонью. Тем более у него уважительных причин навалом. Один друг погиб, второй в больнице, пусть отправляется прямо в свою Москву. У него и там дел должно хватать. Пусть своих студентов через спутник обучает.